Ярость внутри тебя. Что делает ребёнок, когда он зол, расстроен или разочарован? Когда он перегружен настолько, что ему срочно нужно выплеснуть всё и разрядиться? Он кричит и плачет. Возможно, ломает всё вокруг, бросается на пол, швыряет вещи, кусается или дерётся. И несмотря на то, что мы, взрослые, я надеюсь, так не делаем, Когда нас переполняют чувства, в нашем теле происходят похожие процессы. Злость в теле. 90 решающих секунд. Возможно, ты уже знаешь, как ощущаются стресс и злость. Тебе трудно дышать, давит в груди. Тело напряжено и как будто застывает. Может быть, ты стискиваешь зубы и напрягаешь челюсть. Стоит только спустить курок, И начинается. В твоём мозгу запускается автоматическая реакция и высвобождается смесь химических соединений, которые распространяются по всему телу. Это то, что ты можешь почувствовать. А теперь главная новость. Всё это длится только 90 секунд, за которые запускается процесс. Злость буквально наполняет тебя и, наконец, покидает тело. Потом становится легче. Это всего лишь... 90 секунд, в течение которых тебе нужно обуздать свою эмоциональную волну и осознанно перейти к управлению своей яростью. Этот процесс описывает американский нейробиолог Джилл Болт Тейлор в своей книге «Моё озарение» и добавляет, если после этих 90 секунд я продолжаю злиться, то только потому, что сама решаю продолжить. В этот момент я могу выбрать, Остаться ли мне в нормальном состоянии или снова запустить реакцию? Это хорошая новость для тебя, как взрослого человека и мамы. Но, разумеется, принцип «не нужно навязывать своему ребёнку» и говорить ему, к примеру, следующее «Так, через 90 секунд больше не смей себя так вести». Дети не располагают таким зрелым навыком, как управление эмоциями. Он приходит лишь со временем если мы даём им возможность для развития. Таким образом, на запускание программы, наполнение твоего тела яростью и избавление от неё нужны всего лишь полторы минуты. Эти секунды показывают нам и кое-что другое, не менее важное. Если уж дело дошло до того, что эмоциональная волна захлёстывает тебя, то твой мозг полностью занят тем, чтобы её обработать. В этот момент У тебя просто нет ресурсов, чтобы заниматься ещё и ребёнком и пытаться утихомирить его злость. В эти 90 секунд ты находишься в бедственном положении, и голова, и тело реагируют соответственно. Только когда автоматический процесс завершён и устранено то, что его запустило, ты можешь снова обратиться к ребёнку. Самое сложное в этой ситуации — остановить саму себя, и не сделать того, что ты могла бы сделать автоматически. В идеале, в состоянии ярости, тебе должно удаваться только дышать и чувствовать своё тело. Но мы знаем, на то, чтобы научиться этому, может понадобиться очень много времени. Перфекционизм тут, к сожалению, может оказаться непродуктивным, поскольку будет вызывать чувство стыда каждый раз, когда у тебя не будет получаться совладать с собой. Твоя промежуточная цель на пути к восприятию злости может для начала быть такой — начни вести себя немного лучше, чем прежде. Например, не хватай своего ребёнка. Схватись за что-нибудь другое — кресло, подлокотник дивана. Не кричи на ребёнка, кричи в стену. Не выбегай из комнаты, а просто сделай шаг назад. Каким бы... Ужасным не было твоё поведение в экстренной ситуации, шаг за шагом старайся идти в направлении, которое ты выбрала. Каждый раз немножко дальше. Анализируй. Терпи неудачу. Анализируй. Расти. И разговаривай. Проси прощения, если ты совершила то, что вовсе не хотела. С помощью ярости и агрессии твое тело указывает на что-то. И даже если ты давно привыкла вытеснять эти неприятные ощущения, сейчас самое время заметить их и прочувствовать. Мы должны научиться регулировать свои эмоции, хотя бы когда становимся родителями. Только так ты сможешь оказать поддержку другому. Возможно, в следующий раз, находясь на грани нервного срыва, ты подумаешь, «Ах, ну вообще-то мне было бы неплохо сесть». Сделай это. Или попрыгай вверх-вниз, Или, или, или чувствуй, дыши 90 секунд. Потом ты снова сможешь думать трезво и действовать, осознавая ответственность. ОПД — твой план действий в чрезвычайной ситуации. Подумай о ситуации, которая за секунду может вывести тебя из себя. Ты заходишь в гостиную и видишь, что твой ребёнок фломастером изрисовал диван ты даёшь ему попить, он смотрит на тебя и выливает воду перед собой. Ты отклоняешь какую-то просьбу ребёнка, он начинает злиться, бросается на тебя, бьёт и попадает в лицо. Как бы ни выглядела ситуация, именно в этот момент, в эту секунду, тебе необходима некая заученная реакция, какая-то заготовка. И тогда ты будешь думать о ОПД. ОПД — это план, на случай экстренной необходимости, которые мы разработали. Он включает в себя самое важное, что в таких исключительных ситуациях точно следует выполнять. Эта аббревиатура расшифровывается так. «О. Отрежь». «П. Представь». «Д. Действуй». «Отрежь». «Стоп. Остановись. Сейчас». Представь катушку кинофильма, которая быстро разматывается, и ты отрезаешь ленту. Чик! Ты отделяешься от своих автоматических действий. Отрежь означает, что дальше фильм сниматься не будет, актёры могут отдохнуть и расслабиться. Они выходят из своих ролей и снова становятся сами собой. Так и ты возвращаешься к себе. Сказать «отрежь» или «стоп» самому себе — самое важное но и самое трудное. Но именно благодаря этим словам ты сможешь освободить место для других осознанных действий. Отрежь расширяет туннельное видение, которое возникает при стрессе, и ты увидишь картину целиком. И ещё кое-что. Следи за своим дыханием. Представь. Ты остановила себя, и теперь можешь понять, с чем тебе пришлось столкнуться на самом деле. Твой взгляд — Становится шире. Ты видишь, что реальной опасности нет. Твоей жизни ничего не угрожает. Опасность существует только в твоей голове. Сейчас ты можешь представить себе, как бы поступила прежде в этой ситуации, действуя на автомате. Пусть эта сцена разыграется в твоём воображении. Войди в контакт с телом. Почувствуй, что в нём происходит. Ощути себя. Дыши. Оставайся в себе. У тебя есть время. Воспользуйся им. «П» даёт возможность проиграть агрессию в голове. То есть ты позволяешь твоим автоматическим реакциям и запрещённым мыслям проявиться, но не выйти за пределы твоего сознания. Когда ты посмотришь мысленно этот фильм и подумаешь, каково будет твоему ребёнку, если ты поступишь таким образом, ты найдёшь в себе альтернативные возможности действовать мы можем позволить мысленно увидеть себя в негативном образе, чтобы понять, какими мы бы хотели быть вместо этого. Действуй. так ты находишься в себе, в контакте со своим телом и эмоциями. Тебе удалось оседлать эмоциональную волну. Теперь ты можешь осознанно действовать так, как ты бы этого на самом деле хотела, используя свои сильные стороны. Может так случиться, что у тебя перед глазами пока нет этой свободы действий, она ограничена. Если ты не знаешь, как бы хотела себя повести, ты можешь сейчас выразить и свою неуверенность. Ты не обязана всегда знать, чего хочешь именно в этот момент времени, пока тебе удаётся отказаться от действий, которых ты непременно хотела избежать. Однако лишь понимание этого факта даёт возможность наладить контакт с ребёнком, или твоим партнёром, мамой, свекровью и так далее, и проявить то, что ты чувствуешь и что для тебя важно. ОПД, как план экстренных мероприятий, требует тренировки. Чем более отточенными будут процессы, чем осознаннее ты начнёшь говорить себе «отрежь», тем скорее у тебя станет получаться себя останавливать, чувствовать и дышать, восстанавливать контакт с собой и действовать осознанно. ОПД — это твой абсолютно личный процесс. Физические упражнения и упражнения на дыхание помогут как можно чаще использовать ОПД и научат чувствовать себя. Самое главное — не потерять связь с собой. Таким образом ты сумеешь раздваивать своё внимание. Ты остаёшься в себе, чувствуешь своё тело и дыхание и обращаешься к своему ребёнку, не теряя связи с собой. Ты открываешься, действительно находишься в моменте, и связь восстанавливается. Стратегии успокоения. Куда девать все эмоции? Путь к цели, когда мы сможем в состоянии ярости просто чувствовать, осознанно дышать и ждать, может быть очень долгим. Если тебе удалось остановить себя, например, с помощью О из ОПД, то в дальнейшем тебе могут помочь определённые успокаивающие стратегии сохранить этот «стоп» и пройти сквозь отрицательные эмоции. Не каждая стратегия тебе подойдёт, поэтому не помешает познакомиться с разными возможностями. Люди — существа стадные. Они взаимно регулируют эмоции друг друга. Как взрослые, в идеальном случае мы должны были бы уметь как успокаивать наших детей, так и стимулировать их, подталкивать. положительные стимуляции можно назвать приятный стресс или счастье. При рождении регулятивные способности малыша ещё не сформированы. Ему необходим чуткий взрослый спутник, который поможет младенцу активно раскачивать его нервную систему между симпатической и парасимпатической. Это значит, что в начале жизни мы способны закипеть, но не можем самостоятельно остыть. Поэтому детям необходимо наше участие в их эмоциональном регулировании, когда они в беде. Кто-то должен оставаться эмоционально стабильным и сохранять самообладание, чтобы они со временем могли этому научиться. И всегда это мы, взрослые, кто помогает детям справиться с их эмоциями. Тут у нас одностороннее движение от старших к младшим, а не наоборот. Так же, как и ответственность за качество отношений, мы не можем переложить с себя на детей. Если нам в детстве не помогали справляться с чувствами, то мы, становясь сами родителями, иногда не знаем, что можно сделать, когда чувство бессилия овладевает нами. Что делаешь ты, чтобы успокоиться, и пережить неприятные эмоции? Где ты размышляешь о своих тяготах? Хочешь ли ты побыть одна, когда всего слишком много, или же тебе хочется, чтобы рядом с тобой был любимый человек или твоя подруга? Пример. Изабель. Некоторые люди довольно рано неосознанно решают регулировать свои чувства. Например, если в детстве рядом не было человека, который бы взял эту задачу на себя. Первые несколько недель после рождения Изабель лежала в кювёзе. Она была одна и нуждалась в любви и заботе. Примечание кювёз — приспособление с автоматической подачей кислорода и с поддержанием оптимальной температуры, в которой помещают недоношенного или заболевшего новорождённого. Конец примечания. И позже... Тоже не нашлось никого, кто бы поддержал её в незрелом управлении чувствами. Родители были очень заняты и не слишком интересовались детскими эмоциями. Ей пришлось самой каким-то образом справляться с ними. Подростком она уходила в родительские виноградники, когда ей становилось невыносимо, чтобы побыть с собой. Сегодня она успокаивается, когда у неё есть возможность побыть одной в квартире, что, конечно, довольно сложно организовать, так как у неё двое детей. Изабель просто хочет скрыться, забраться в свою раковину, как устрица, и закрыть дверцу, раствориться в себе и побыть одна. Она, так сказать, авто- или интрарегуляторный тип. Её муж, Ханес, напротив, успокаивается при телесном контакте с Изабель. Эта особенность идёт из детства. Его мама всегда была на его стороне и физически выражала свою любовь с помощью поглаживаний, объятий и поцелуев. Тут, правда, не вполне очевидно, кто управлял кем и такими прикосновениями, но это другая история. Сегодня Ханнес — взрослый мужчина, и его можно отнести к интеррегуляторному типу. Теперь мы можем представить, что конфликты и непонимания, начнут возникать, когда потребность Ханаса в объятиях столкнётся с потребностью Изабель закрыться в раковине. Способность саморегуляции базируется на опыте, который мы получаем, когда помогаем другим управлять эмоциями. Она требует долгих разговоров с самим собой и близкими, чтобы составить инструкцию по эксплуатации нас самих. «Со мной работает так». Соответственно, помощь в регуляции реализуется внутри партнёрских отношений, чтобы муж и жена стали одной командой. Как ты успокаиваешь себя, когда одна? К одним из самых эффективных методов выхода из отрицательного эмоционального состояния относится осознанная ориентация во времени и пространстве и фокусирование на действительности. Это может помочь переключить внимание на что-то другое именно в тот момент, когда ты готова взорваться. Ты можешь, например, направить свой фокус на «здесь и сейчас», заставив мозг сконцентрироваться на восприятии твоего внешнего окружения. Найди 10 предметов одного цвета в комнате или попробуй назвать три звука, которые ты сейчас слышишь, в зависимости от того, с каким органом чувств тебе легче всего установить контакт. Какой запах ты чувствуешь? Какой вкус у тебя во рту? Если не удаётся переключиться на чувственное восприятие, придумай на каждую букву алфавита город или страну, начинающуюся с неё. Вот ещё некоторые идеи, которые могут помочь тебе успокоиться, когда ты одна. Резиновый браслет. Наси резиновый браслет на запястье и тяни его в стрессовых ситуациях. Это вернёт тебя к реальности. В нашем мозгу физическая боль имеет приоритет над психической. Встряхнуться, постучать, попрыгать. Встряхнись, постучи себя по разным частям тела, начни прыгать. Полностью сконцентрируйся на телесном аспекте отрицательного чувства. У тебя стучит сердце, пресловутый комок в горле, ощущаешь давление в груди, Если при этом в твоей голове возникают картинки, рассмотри их и осторожно отодвинь. Они имеют право на существование, но твоё внимание направлено в другую сторону. Вернись обратно к твоему телу и направь восприятие снова на то, какие физические ощущения ты испытываешь и меняются ли они в зависимости от твоего движения. Физическое напряжение. Найди какую-нибудь работу, требующую больших физических усилий, которая потребует от тебя всей твоей концентрации и собьёт дыхание. Может быть, ты давно хотела передвинуть шкаф на несколько сантиметров влево? Сказать «стоп», громко скажи себе «стоп», всё хорошо. Возможно, ты хочешь добавить своё имя. Не двигайся в этот момент, ты должна действительно себя услышать. Улыбка. Улыбнись, даже если тебе сейчас не до этого. Удерживай улыбку примерно 2 минуты. Доказано, что в этом случае наше тело вместе с мозгом позаботятся о том, чтобы тебе стало лучше. То есть мы обводим себя вокруг пальца. Улыбка может пригодиться не только тебе одной. В стрессовой ситуации у твоего ребёнка она также вызовет недоумение. Вода. Помой руки приятно тёплой водой и медленно выпей большой стакан воды. Такие процессы активируют твою парасимпатическую нервную систему. Она помогает преодолеть стресс и расслабиться. Её часто называют спокойным нервом. Потанцуем. Включи музыку и выплесни всю накопившуюся энергию, всё внутреннее напряжение из твоего тела наружу. Двигайся при этом так, как тебе нравится. Никто тебя не увидит и не будет оценивать. Ты танцуешь только для себя одной. Найти успокоение вдвоём. Для многих контакт является важной составляющей, чтобы успокоиться, если душевное равновесие потеряно. Если тебе, как и Ханусу из примера, необходимо участие близкого человека, то советуем обратиться к нему, поговорить с кем-то. Позвони кому-нибудь и оставь для него сообщение в голосовой почте, в котором ты расскажешь всё то, что хотела бы сказать своему ребёнку. А возможно, тебе в голову придут такие мысли и предложения, как «Я хочу убежать» или «Немедленно прекрати нести чушь». Важно не скрываться от своих эмоций, а поговорить о них. Пусть и новоображаемый автоответчик. Почувствовать другого человека. Телесный контакт даёт многим людям уверенность, эмоциональную стабильность, утешение и чувство защищённости. Он успокаивает и расслабляет. Сандра нашла со своим сыном Лукасом прекрасную возможность регулировать небольшие детские эмоциональные всплески с помощью этого способа. Они вместе нежились в постели. Это стало для них обоих расслабляющим ритуалом, придающим силу. Интеррегуляторный тип встречается не только среди детей, но и среди взрослых, и в обоих случаях физический контакт может помочь управлять эмоциями. Изабель и Ханес, например, договорились, что она будет обнимать его, неважно, насколько сильной будет его ярость в этот момент, и даже если злость будет направлена против неё самой, её объятия, от которых поначалу он морщился, постепенно снова возвращали его на Землю. Расслабляющие объятия для пар. Некоторым из нас хорошо удается быть расслабленными в присутствии детей или в одиночестве. Для многих матерей и отцов находиться рядом с ребёнком проще, если другого родителя нет рядом. В противном случае им трудно расслабиться, контролировать себя и успокаиваться в случае, когда напряжение нарастает. Наши дети постоянно наблюдают за нами и учатся. Вот так выглядит любовь, вот так строятся отношения. И в этой ситуации они также заметят, как мы обращаемся с партнёром. Так называемые «расслабляющие объятия», согласно мнению американского семейного и сексуального терапевта Дэвида Шнарха, покажут тебе, где ты сейчас находишься. Можешь ли ты сама успокоиться, когда твой партнёр кипит от гнева? Можешь ли оставаться спокойной или тебе хочется убежать прочь? Хочешь ли ты, чтобы твоему партнёру стало лучше, тогда ведь станет лучше и тебе? Опять тот же вывод, что и в сложной ситуации с ребёнком. Единственное, что ты можешь сделать — успокоить себя и не терять контакта с собой. Расслабляющее объятие — замечательный инструмент, чтобы не потерять близость с партнёром, пока ты учишься быть ближе к самой себе. Упражнение. Расслабляющее объятие. Приготовься расслабиться, успокоиться, замедлить частоту своего сердцебиения. Потрать на себя несколько минут. Встань напротив партнёра на расстоянии 2-3 метров. Найди для себя устойчивую позу. Ты можешь усилить это чувство, если сконцентрируешься на ногах, почувствуешь свой вес и распределишь его равномерно на обе ноги. Закрой глаза, глубоко вдохни несколько раз и расслабься ещё больше. Затем открой глаза. Когда вы оба готовы, идите навстречу друг другу, не теряя баланса и устойчивости, пока, наконец, твоя нога не окажется между ногами твоего партнёра. Стой так близко к нему, чтобы ты могла его обнять, не потеряв при этом равновесие и не притягивая или отталкивая его к себе, чтобы он тоже сохранял баланс. Расположись так и займи позицию, чтобы твоему телу было приятно. Позволь себе погрузиться в объятия и расслабиться. Дыши осознанно. В этот момент у тебя могут возникнуть разные чувства относительно твоего любимого, ваших отношений и тебя самой. Признай их, но не поддавайся им. Позже обсуди с ним свои чувства. Вам потребуется много объятий в неделю на протяжении нескольких месяцев, но ты удивишься, какое положительное влияние они окажут на ваши отношения. И вы снова почувствуете себя одним целым. Возможно, твоё тело начинает напрягаться при одном только представлении этого упражнения, и ты спросишь себя, как это всё можно выдержать. В таком случае подумай, может быть, ты хочешь оттолкнуть своего партнёра, убежать от него, окаменеть? Что вызывает в тебе мысль об объятии с ним? Ранние травмы и тяжёлые переживания глубоко запечатлеваются в нашем теле и мозге. Разум имеет куда меньшее влияние, чем мы думаем, настоящие господа нашей жизни — тело и эмоции. Об этом пишет и травматерапевт Дами Чарф. В стрессовых ситуациях, особенно связанных с близкими людьми, мы возвращаемся к знакомым реакциям, такие как борьба, бегство или рефлекс мнимой смерти. Чтобы что-то новое стало для нас естественным и внедрилось в нашу кровь и плоть, Нам нужно это почувствовать и воплотить в жизнь. Мы и наша нервная система должны постепенно и равномерно привыкнуть к этому. Тут может помочь профессиональное сопровождение. К примеру, предложенные практики Дами Чарф или Томаса Хармса, выступающие в качестве нового и приятного опыта или терапия сопоставления. И тогда мы снова научимся выносить близость. «Осознанно дышать. Как оставаться на связи с самим собой?» «Мы дышим, пока живём». Большую часть времени это происходит неосознанно, совершенно автоматически. Сделать этот процесс для себя сознательным может оказаться крайне полезным для нашего хорошего самочувствия, как в стрессовой ситуации, так и в спокойной обстановке. Дыхание — надёжный критерий оценки общего состояния человека, Принципиально мы различаем грудное и брюшное, его ещё называют диафрагмальным дыханием. Грудное позволяет быстро насыщать тело кислородом. Поэтому совершенно естественно, что при физическом напряжении мы автоматически переходим на него, нам нужен воздух как можно скорее. И когда мы испытываем страх, дыхание становится поверхностным. Однако многие люди дышат грудью даже в спокойном состоянии. А поскольку при грудном дыхании выдох регулируется симпатической нервной системой, то успокоительная парасимпатика не может заработать. Девиз «грудь вперёд, живот втянуть» или «слишком тесная одежда» могут также ограничивать дыхание. Грудное дыхание не позволяет полностью удалять полученный воздух, поэтому для новой порции остаётся меньше места. Кроме того, этот тип дыхания — Может приводить к напряжению. Брюшное дыхание, напротив, оказывает благотворное воздействие на организм. Оно задействует всё брюшное пространство. Отработанный воздух может быть полностью выведен, и парасимпатическая нервная система сама заботится о разгрузке. Живот — это область, куда нам следует вдыхать, чтобы восстановить связь с собой в стрессовой ситуации. Как ты дышишь, легко проверить. Если при вдохе твой живот надувается, а при выдохе втягивается, то ты дышишь животом. А если это движение происходит исключительно в грудном отделе, то у тебя активно грудное дыхание. Комбинированное дыхание, то есть и брюшное, и грудное, тоже может быть полезным и используется, например, певцами, актёрами и в разных медитативных техниках. Следующие упражнения помогут тебе активировать твое брюшное и боковое дыхание и использовать их с максимальной пользой. Упражнение. Брюшное дыхание. Сядь удобно в кресле. Выпрямись, но не прогибайся. Поставь ступни на пол. Почувствуй тазовые кости и представь себе, что от твоей головы натянута веревочка, которая вытягивает тебя вверх. Дыши медленно. Попробуй ощутить своё дыхание. Где оно? Сохраняй такую позицию несколько минут. Если тебя начинают отвлекать другие мысли, постарайся мягко отодвинуть их в сторону и возвращайся к дыханию. Тебе нужно чувствовать лишь твоё тело и воспринимать его осознанно. После того, как ты сконцентрировалась на своём дыхании, посиди ещё немного и понаблюдай как ты себя чувствуешь. Затем положи одну ладонь на живот, проверь, поднимается ли она при вдохе и опускается ли на выдохе. Если вдруг ты обнаружишь обратную ситуацию, то есть живот увеличивается при выдохе, стоит обратиться к врачу. Через 30 секунд или несколько минут, в зависимости от твоего самочувствия, можешь убрать руку с живота и попробовать снова ощутить, Где твоё дыхание? Что-нибудь изменилось? Не страшно, если ничего не произошло. Наша задача заключается в наблюдении и ощущениях, а не в оценке. Упражнение «Боковое дыхание». Чтобы активировать боковое дыхание, подними одну руку над головой, другой — потри освободившееся место вдоль всего туловища. Выбери темп и интенсивность, которые будут доставлять тебе приятные ощущения. Опусти поднятую руку, дай ей почувствовать потеплевшую кожу и прислушайся к себе. Где теперь твоё дыхание? Что ты чувствуешь в этой области? Что изменилось? Повтори все действия с другой стороны. Если хочешь, ты можешь также поиграть с дыханием. Встань прямо и послушай его. Затем попробуй следующую практику. Упражнение «Игра с дыханием». Попрыгай несколько секунд, потом остановись и прислушайся к себе. Что изменилось? Где теперь твоё дыхание? Какое оно? Попробуй изменять давление. Выдыхай со звуком «пфф» несколько раз подряд с разной долготой и разной степенью давления. После этого прислушайся к себе. Что изменилось? Наклонись вперёд, расслабь голову и руки, пусть они болтаются свободно. В зависимости от настроения, простони ОА, Бэ, что угодно. Потом медленно, позвонок за позвонком, снова выпрямись и прислушайся к своим ощущениям. Чем чаще ты будешь концентрироваться на дыхании в спокойном состоянии, тем скорее у тебя начнёт получаться фокусироваться на своём теле и в стрессовых ситуациях. Осознанное дыхание даст тебе возможность замедлить происходящее в данный момент. Следи, чтобы ты находилась в своего рода позиции наблюдателя, вместо того, чтобы дать происходящему рвать тебя на части. А это может очень легко случиться. Дыхание поможет тебе в этом. «Даже если нам не удаётся постоянно находиться в зелёной зоне без стресса», подчёркивает американский психолог Рик Хенсон «очень важно мысленно возвращаться к тем моментам, которые в течение дня были в этой зелёной зоне. мгновение или периоды, когда ты чувствовала себя хорошо». Подробнее об этом в главе «Всё в зелёной зоне. Твоё окно терпения». Если ты сознательно представляешь себе эти приятные моменты, твоё давление автоматически падает, а пульс становится более редким. Позволь этим мгновением приблизиться к тебе и задержи связанные с ними приятные чувства немного дольше, чем обычно, на 10-20 секунд. Если хочешь, положи руку на сердце и почувствуй своё сердцебиение и возникшую теплоту. Чем чаще и дольше ты будешь повторять это упражнение, тем сильнее твое тело привыкнет к хорошему самочувствию. Возможно, придётся немного потерпеть, пока твой мозг поддастся и перестанет концентрироваться на плохом из соображений какой-то мнимой безопасности. Если мы укореним чувство счастья и радости в теле посредством чувств и ощущений, которые покажут нам, насколько это прекрасно, то сможем и в минуты забот сохранять спокойствие, говорит Рик Хэнсон. Сканирование тела. Успокоение. Если в течение дня тебе не удаётся найти время для медитации и расслабления, то хотя бы перед сном попробуй обратить внимание на себя и своё тело. Сканирование тела — это простое расслабляющее упражнение, которое ты можешь практиковать и с ребёнком в качестве сонного ритуала. Чтобы ты могла спокойно выполнять его без помощи книги в постели, Мы подробно опишем его. Упражнение «Сканирование тела». Ляг на спину на кровати и обрати внимание на своё тело. Дыши спокойно и размеренно. Ощути дыхание в своём теле. Если хочешь, положи одну руку на живот, чтобы усилить эффект. Если ты ляжешь на живот, а не на спину, ты почувствуешь дыхание более отчётливо. Представь себе тёплый солнечный луч, который опускается на тебя. Почувствуй приятное тепло в теле. Переключи своё внимание на большие пальцы ног. Почувствуй, где они соприкасаются. Задевают ли они одеяло или матрас? Как ты их ощущаешь? Они скорее холодные или тёплые? напряжены или расслаблены? Если хочешь... Подвигай ими немного. Пусть они отдыхают дальше. Расслабь их сознательно. Теперь мысленно иди выше к голеням. Постарайся и здесь почувствовать, как они лежат. Касаются ли одеяла? Тёплые они или всё же холодные? Задавай себе эти вопросы так же, как и при работе с пальцами ног. В конце тоже расслабь их сознательно. Повторяй вопросы для всех частей тела, пока продолжаешь сканировать его. Почувствуй свои колени, бёдра, ягодицы и интимную зону, живот и спину, грудную клетку, плечи, локти, предплечья, ладони, пальцы. Потом снова вернись к шее, голове и лицу. Скорее всего, ты уже заснула. А если нет, осознанно ощути это чувство расслабленности в теле и солнечный лучик. Позволь себе погрузиться в это состояние полностью.